357. Мир ужасен, ибо люди не хотят знать о мирах надземных. Люди отреклись от братства, забыв о сотрудничестве и единении.